Сура Аль-Балад. Город. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Вайма Аллаха Милостивого Милосердного. Ла укусиму би хазал Балад. Клянусь этим городом, Меккой. Ва ан тахиллум би хазал Балад. «Ты обитаешь в этом городе». «Клянусь родителям и тем, кого он породил». «Мы создали человека с тяготами». «Неужели он полагает, что никто не справится с ним». Je kuulu ahlaktu ma lal lubada On говорит, я погубил богатство несметное A yahsabu an lam yara hu он полагает, что никто не видел его? A lam naja'al lahu aynayin Разве мы не наделили его двумя глазами? A у шфтин языком и двумя устами Разве мы не повели его к двум вершинам Он не стал преодолевать крутую тропу откуда ты мог знать что такое крутая тропа это освобождение раба или кормление в голодный день я сироту из числа родственников а миски Или приникшего к земле бедняка وتواصل وتواصل А после этого надо быть одним из тех Которые уверовали и заповедали друг другу терпение И заповедали друг другу милосердие Улаяика асхабу лмаймана Таковы люди правой стороны. Те же, которые не уверовали в наши знамения, являются людьми левой стороны. Над которыми сомкнется огненный свод.